Эссенция. Разведите одну столовую ложку чесночного масла в поллитре водки или бренди. Это хороший способ сохранить летучие компоненты чеснока, которые плохо растворяются в воде. Смажьте эссенции лоб, виски, если у вас мигрень или невралгия, или больное горло. Будьте осторожны, чтобы эссенция не попала в глаза. Этот препарат годен только для наружного применения.